Глава девятнадцатая Метро Бессон и Безе, благополучно выветренные из памяти казацкой старшины сразу, как только за ними закрылись двери настоятельских палат, вынуждены были добираться до колымажного двора, находившегося на другом конце монастыря без охраны, в сопровождении одного слуги. Парень тащил на себе кучу самых разнообразных вещей. Большую корзину со снедю и двумя штофами вонючей польской водки, уродливый кожаный баул с документами и штуку папу Жига Фалендыша под мышкой. При этом он умудрялся подсвечивать господам дорогу чадящим факелом, нещадно плюющимся горячими искрами. Идя гуськом друг за другом, французы вплотную подошли к колымажному двору, когда свет неожиданно погас. В темноте метр Безе больно ударился ногой о камень, вросший в землю недалеко от ворот сарая, и взвыл от боли. «Ник Тамер, Антуан, ля -любьер? Следующий миг огонь от факела вновь осветил ночную тьму. Французы рассерженно обернулись и обомлели. Вместо субтильного, деликатно сложенного Антуана к ним приближался крепко сбитый манал, лицо которого скрывал глубоко наброшенный на голову куколь. «Ты кто?» — спросил месье Безе по-русски и тут же осел на землю после едва заметного короткого и резкого удара ладонью в солнечное сплетение. «Мерд!» — прохрипел он натужно и потерял сознание. Объятый ужасом месье сон забыв о шпаге на своем боку, сделал пару шагов назад, успев пролепетать. «Ваше ли дьявол, энфуап!» Но хлесткий боковой удар основанием ладони под нижнюю челюсть срубил его, как топор, молодую березку. «Ловко ты их угомонил, Григорий Федорович!» — высунулся из сарая Гришка Друковцев. «Вот бы и мне так научиться!» Феона, обернувшись, погрозил Гришке кулаком, не болтая лишнего, колымажную ей. Внутри сарая горел свет. Несколько зажженных факелов, вставленных в железные скобы на стене, весело потрескивая над деревянными корытами с водой, рисовали на стенах причудливые картины, до да жути пугающие своей формой и пластичностью. В размытых границах света и тени болезненному воображению и не то могло привидеться, а меж тем эти тени принадлежали людям и предметам, никоим образом не являвшимися ни сверхъестественными, ни потусторонними. В дальнем углу у снопа прошлогодней соломы сидел, привязанный к оглобле старой телеги, до икоты, испуганный Антуан. По щекам юноши ручьями текли слезы, губы нервно дрожали и шевелились. С мольбою, глядя в потолок, слуга шептал какую-то молитву, точно юнга с разбитого корабля, попавший в лапы безжалостных африканских людоедов. Господа выглядели отнюдь не лучше слуги, оба сидели посередине сарая, привязанные к колесу собственной кареты и с тихим ужасом наблюдали за внушавшими животный страх людьми в монашеских одеждах, окружившими их со всех сторон. Разыгравшееся воображение рисовало им самые невероятные, но оттого еще более пугающие картины самого ближайшего своего будущего. Длительное время находясь на службе в Речи Посполитой, французы невольно наслушались неимоверного количества леденящих душу историй, о звериной жестокости русских мужиков, попасть в руки которых, означало верную, мучительную смерть. Особенно пугал их осанистый монах с военной выправкой, который, судя по повадкам, был в этой шайке главным. Оседлав старое татарское седло, брошенное поперек бревна, лежавшего на земле, отец Фиона вывалил под ноги бумаги плененных французов и внимательно их читал, перебирая в руках лист за листом. «Ну, чего там?» – спросил келейник Серафим. «Надеюсь, не зря суету учинили?» «Не зря, брат Серафим», — без тени улыбки кивнул Феона на разложенные документы. «Здесь самый подробный из всех возможных планов предстоящего штурма города. Описание диспозиции, сиречь положения каждой роты и хоруги противника, их численный состав и имена начальников». «Ишь ты!» — восхитился отец Елизар. «Повезло, значит, нам». Он поднял с земли один из листов плотной грязно-желтой бумаги с гербовыми водяными знаками, и исписанной мелким каллиграфическим почерком. «По-польски, что ли?» — крякнул с сожалением. Видя разочарование старшего товарища, келейник мягко улыбнулся, взял в руки документ и, поискал глазами то, что посчитал самым важным, прочел вслух, тут же переведя на русский язык. «Карбатским воротам мальтийский кавалер Новодворский». Впереди пехота с топорами для вырубки палисада в предвратном городке. Потом две пешие хоругли с мушкетами под начальством Бутлера и Бегле для действия во время вырубления палисада. А для взлома ворот – 20 сапер с петардами, за коими последует начальник всей части атаки, помянутый Новодворский, и шесть десятков охотников в Кирасах. В резерве к всему отряду назначить хоруг Вильермонта, Сея и весь полк лесовцев. По выбитии ворот венгерской пехоте и хоругвям Бутлера и Бегле должно лезть на стены, а полки Лермонта, Лисовского и Рейтера ворваться в город через ворота. С противоположной стороны города к Тверским воротам назначаются Неверовский и Прилубский с пехотой, имеющие при себе топоры для вырубки у ворот палисадок. За ними надлежит следовать 200 человек-мушкетников под начальством Бренна и Фалера, потом 20 петард, устроенных французом барбиером При сих последнем староста Заторский Мартин Лесновольский с множеством товарищей своей роты и полка Казановского. В резерв всему отряду назначить пехоту Апельмана. Десять тысяч казаков и шесть хоругвирейтеров под начальством Клебека, Розина, Адеркаса, Соколовского, Потемкина и Плетенберга. Отец Елизар сокрушенно покачал головой, плюнул себе под ноги и, испугавшись содеянного, поспешно перекрестился – Аспиды, не имется им, все лезут и лезут, когда уже угомонятся. Ничего, Бог даст, сами и угомоним. Отец Феона собрал бумаги и положил их обратно в кожаный баул Спаси Христос, братья, большое дело для державы сделали. Почувствовав подходящий момент, Жорж Бессон подался вперед, насколько позволяли веревки, и прошептал, заговорщицки глядя в глаза монаха. «Месье монах». «Вы мне кажетесь в этой банде, отъявленных в канале, человеком, безусловно, благородным и порядочным». «Мы можем договориться. У меня есть деньги, они будут ваши. Только отпустите меня». «И меня. У меня тоже есть деньги», — заныл Жак Безе, отчаянно пытаясь боднуть головой своего приятеля. «Да-да, конечно», — спохватился Жорж Бессон. «Отпустите нас, мы никому не скажем». «Пароль донер». Отец Фиона лукаво посмотрел на пленников и выразительно повел бровью. К сожалению, господа, это совершенно невозможно. «Неужели вы нас убьете?» В ужасе воскликнул мэтр Бессон. «Разве в этом есть смысл?» Вместо ответа отец Фиона слез с татарского седла, неспешно прошел в дальний угол похолодевшему от дурных предчувствий Антуану и, присев перед ним на корточке, произнес на вполне сносном французском «Мон ами, же безуан, кэвуза левье, ватр панталон». «О, мандью, нон!» — пролепетал юноша и проворно пополз на четвереньках за сток сена. «Но, уэ!» — невольно засмеялся монах, хватая прыткого юношу за ногу. Спустя короткое время, оставив Антуана в одном из подним, зато успокоенным относительно каких-либо посягательств на его целомудренность, отец Феоны вернулся обратно, держа в руках сверток одежды. «Тезка!» — позвал он Друковцева. «Одень!» «Чего вдруг?» — возмутился Гришка. «Не буду я ботанушкой наряжаться!» меня в этом даже лошади засмеют хочешь живым отсюда выбраться надевай присек возражение десятника фиона вот ведь фыркнул друковцев но протянутую ему одежду взял и ушел недовольно ворча братья позаботьтесь о недоросли фиона кивнул в сторону антуана деваться ему теперь некуда будь спокоен отец фиона не бросим мальца захочет будет у нас еще один послушник брат антоний Отец Агафон сунул в руки удивленного Антуана, большой растягай с визигой, и поотечески погладил его по курчавой голове своей заскорузлой ручищей. «А мы? А с нами что?» – забеспокоились мэтры Бессон и Безе. Загадочно улыбаясь, Фиона вынул за сапожный нож и освободил им французов от пуд. Придвинув корзину со снедью, он извлек из нее водку и пару оловянных чарок, после чего широким жестом доверху наполнил их крепким зельем. «Господа, сегодня вы мои гости. Я собираюсь вас хорошо угостить. И, как радушный хозяин, я не приму возражений и отказов. Пейте». Французы подняли чарки и удивленно переглянулись. «Это, видимо, последний ужин приговоренных?» Тусклым голосом спросил бессон у монаха. «А впрочем, какое это теперь имеет значение?» Добавил он обреченно и одним глотком осушил предложенную ему чарку. Безе поспешно последовал его примеру. Скоро выяснилось, что пить горькую французы совсем не умели, но под назойливым присмотром отца Фиона, прежде чем забыться в спасительном сне, смогли до дна опустошить целый что в крепкой старки от которой и хорошо подготовленный человек легко мог прийти в состояние мертвецкого бесчувствия. Вернулся мрачный Гришка Друковцев, вызвавшись своим видом ехидные замечания монахов и рубкую улыбку Антуана. «Говорил же, мала рюшка ворчал десятник с отвращением, глядя на чужое платье, трещавшее на нем по швам. «И чего ради?» «Колымагу поведешь!» Фиона бросил над руковцов оценивающий взгляд, в котором угадывалась едва заметная ирония. «А телега моя?» «Никуда твоя телега не денется. Братья присмотрят». Гришка растерянно огляделся, ища поддержки среди остальных иноков, и тут заметил плененных французов, мирно сопящих на охапке сена трогательно, по-братски, упершихся лбами друг с друга. «Ишь ты!» — сказал с завистью, поведя носом. «Два бревна. А какой в них смысл? Эти бревна целой армии стоят. Повезем к нашим». Фиона сгреб в охапку метра бизе и, словно тюк с ветошью, засунул его в открытую дверцу кареты. «Помогай давай!» «Зачем доброе зелье переводить?» — махнул рукой расстроенный Гришка. кора рыбный у сарая стоит. Хотя разит из него, как из нужника. Терпеть можно» положили бы связано да и вывезли обоих нельзя не выпустят телегу из монастыря ночью без особого распоряжения а иноземная колымага подозрения не вызовет так что тезка не брюжжи побудешь немного басурманином а если спросят я же по фряжски не обучен это ничего сделай страшное лицо и скажи мерт остальное предоставь мне мерт мерт мерт натужно сопя и вращая глазами повторил друковца «А что это, Григорий Федорович?» «Неважно. Просто скажи, и все». Обложив на лавках мягкими подушками бесчувственные тела Бессона и Безе э, и тепло, как с близкими друзьями, простившись с иноками Даниловского монастыря, отец Фиона и Гришка Друковцев пустились в обратный путь. Гришка погонял лошадей уверенно, будто всю жизнь управлял заморским каптаном с оглоблями. Фиона сидел внутри и присматривал за французами, норовившими все время соскользнуть со скамьи на полкареты и обители их выпустили, не задавая лишних вопросов, без приключений миновали Шаболовскую слободу. Теперь прямой как борозда Боровский большак ввел уже непосредственно в Скородол, чьи основательно разрушенные поляками и местами сильно обугленные стены, тем не менее, вселяли надежду на успешное окончание затеянного отцом Фионой смертельно опасного мероприятия. У сожженного Острожка перед Калужскими воротами встал табором небольшой отряд запорожцев, перегородивших въезд в город двойным рядом рогаток. Кордон из шести казаков грелся у костра, расположившись непосредственно у дороги. Подчиняясь требовательному жесту поднявшегося от костра сечевика, Гришка остановил карету и на всякий случай нащупал рукой пару пистолетов, лежавших рядом с ним под овечьей кошмой. «Внимай проезду!» произнес казак, взяв ближайшего к себе коня под узцы. «Повертай назад!» мерт взревел в ответ Гришка и, кажется, сам испугался своего грозного рыка. «Чего?» Запорожец даже присел от неожиданности, порывисто схватившись рукой за крышу своей сабли. В воздухе запахло хорошей дракой. Отец Фиона поспешно вышел из кареты и осмотрелся. Мозг работал четко и быстро, как прекрасно отлаженный часовой механизм. Он размышлял, оценивая возможные события. Хорошо, если вдруг понадобится с боем пробиваться в город, то шестеро против двоих было бы совсем неплохим раскладом. За калужскими воротами легко затеряться в закоулках жидного двора или в малых лужниках у Ивана Воина. На худой конец можно было просто гнать коней по якиманке, ища защиту в стрелецких слободах. Плохо, если успеет сесть на коня остальной отряд запорожцев, находившийся от городских ворот всего в семидесяти шагах. На путанных московских улицах возможности уйти неповоротливой колымаге от всадников на быстрых лошадях не существовало. А Феона не был столь самонадеян, чтобы полагать, будто без серьезной помощи со стороны мог справиться с полусотней разъяренных казаков. Значит, нужно было искать иной выход. Пан казак, видимо, не понимает, кто перед ним». Прошу не задерживать и открыть рогатки во избежание неприятностей». В голосе монаха звучали стальные нотки, да и весь его вид указывал на человека, уверенного в своей неприкосновенности и праве приказывать. «А ты кто, такой страшный?» Задиристый запорожец, утративший изрядную долю былой наглости, нерешительно оглянулся на своих товарищей, среди которых отец Фиона неожиданно для себя узнал молодого шляхтича Мариана Загурского. Несколько дней назад позорно бежавшего от поединка с Леонтием Плещеевым. «Значит, здесь стоит полк Ждана Конши. Славно, что Леонтия об том не знает», — подумал монах, а вслух произнес. «Я состою толмачом при двух французских дворянах, находившихся сегодня в гостях у пана Гетмана Сагайдачного. Везу я их в панскую слободу в бабьем городке, где господа из-за сильной усталости переночуют». Утром в Тушино их ждет его королевское высочество, принц Владислав. Задерживая нас, ты навлекаешь на себя гнев не только своего гетмана, но и королевича. Подумай об этом, казак. Пребывая в неразрешимых сомнениях, Запорожец, тем не менее, нашел в себе силы возразить седовласому монаху. «Чего ж вон и так в том илоса, носи не показывают?» Не успел казак закончить фразу, как окошко кареты с треском отворилось в его проеме появилась невменяемая физиономия метра бизе источая вокруг себя жесточайшие ароматы не оставлявшие сомнений относительно того что являлось истинной причиной его усталости француз пустым взором взглянул на луну завыл по волчьи и смеившись пояс едва не вывалился из кареты нуньье пухуа эльфесиай си жепер ддеммон шапо воскликнул он плаксиво и тут же скрылся в глубине повозки «Чего вин пердыть? Можно зьев чого?» — предположил удивленный запорожец. Фиона ухмыльнулся. «Да нет, говорит, шляпу потерял. Холодно ему». «Ой же бесив, сын, басурманин! Вези его пердуна до дому швыдше!» Казак махнул рукой и, посмеиваясь себе под нос, пошел раздвигать стоявшие на дороге рогатки. «Стоять!» — раздался за спиной грозный приказ. «Я узнал тебя». «Ты тот самый монах, что был на Яузских воротах с московскими воеводами!» Феона оглянулся. Молодой шляхтич Мариан Загурский, хищно сверкая глазами, наставил на него взведенный пистолет.